Глава 14. Деникин. Откат. Кто-то из белых деятелей сказал, «Большевики при неудачах только еще больше сплачиваются. У нас при неудачах сразу же начинается развал». Так оно и получилось. Всюр были слеплены из очень разных составляющих, объединенных единственной идеей — на Москву. А когда оказалось, что до Москвы не дойти, каждый стал думать о своем.